Глава 17 Звонкая монета. «Я стал парнем на побегушках, убирающим его какахи», — сказал Скарчник. «Выполнял его поручения и это... делал жрачку, рассказывал всякие истории. Все думали, что я просто говночерпий, но это было не так. Я был его лучшим гоба, его шпиком, его скрытным шнелем. Хорошие были времена». Гобла засопел и заерзал. Его туша почти заслонила от меня своего хозяина. Скаршник почесал ему голову. Во время своей речи он снимал в шее с роговых пластин гоблы, давил их между пальцами и ел. Бегу багу не нравится гриб. Греду нравится Урбаш, Урбаш подумывает, бросить вызов Миркету, Миркет хочет быть следующим грифом и так далее. Вот такие мутки. И потом гриф замолвит словечко, или в бойцовской яме будет пополнение, или сноты чуточку потолстеют. Разумеется, я не применил упомянуть парня или двух, которые мне не нравились, понимаешь? Этот гоблин плохо со мной обошелся, и я его упомяну. Другой может проснуться и обнаружить, что он украл вторую лучшую шляпу босса. Какое-то время они меня называли пещерным недомерком. Потом для них я стал рунгетом, а потом боссом. Макетти доверял мне уже больше и больше. Он мне уссуар рассказывал. «Может быть, я у у тебя завтра», — говорил он каждую ночь. «Может быть, я у у тебя завтра. Но он так этого и не сделал. Скарсник оттолкнул Гоблу и потянулся к кубку. Огромный сквик заскулил, когда внимание хозяина было отвлечено. Смешной звук для такого монстра. «Лишь Гульбаша я не мог подвинуть. Он мог писать, он мог читать, он мог читать на языке иудишек, знаешь? Он был тип умный, и Гриф ему доверял. Я пытался, но Гриф слушать ничего против него не хотел. Он хотел, чтобы мы были друганами, но этому было не суждено». Он заставил Гульбаша показать мне, как делать глифы и читать юдишкины книги. Он пытался меня запутать, ясно, но я был умнее. За горску дополнительного пайка и кое-что еще, некоторые из узников, которые умели читать буквы, помогли мне, а орочьи глифы, они и в люстре орочьи глифы, разве нет? Но он легонько постучал по виску. Они у меня были в голове, еще когда я был в гребнице. А с Гульбашем я просто научился их хорошо писать, рассказывать ими истории и отдавать приказы. Это таки очень удобно. И вот важный факт, который я узнал о Гульбаше, было то, что он был большим труслом. Говорил, что хоши наружных губа, они, может быть, больше и смелее, чем мои ночные парни, но они медлительные, и Гульбаш был медлительным и щекливым. Он был хитрым, но я был хитрее, и я в отличие от него, пожалуй, любил драки. И что это означает? А это означает, что я был намного лучше него, вашего. Вот Они не там, босс. Рундгит сложился щелчком подзорную трубу и отдал ее грифу Макики. Это был тот редкий случай, когда гоблинский босс вытащил свое тучное тело из под шатра и поднялся по вантам в воронье гнездо. День был ветренный, и его волчья шкура вздымалась вокруг него, распространяя затхлую вонь жирного гоблина со снотлингской мочой аж в капюшон рундгита. Гульбаш сел на корточки у ног Гриффа, вцепившись руками в ванты так сильно, что аж пальцы побелели. «Я не уверен, что это хорошая идея. Там много людишек», — осторожно высказал свою мысль Гульбаш. «Да, и к тому же отряд жердяев». Рундгит показал на силуэты огров широко шагавших около повозок людей. Около сорока, я думаю. Майкики скорчил лицо от этой сложной большой цифры. Сорок? Это много. Не очень, босс. Солгал Рундгит. Ихние повозки сделаны челюком из железа, и у них есть бумбалки, Перечислял Гульбаш. Пушки? Сказал Рундгит. Не парься о пушках, босс. «Медленные эти их бабахалки! Шумные и опасные, но очень медленные!» «Я думаю, они могут нас видеть!» — сказал Гульбаш. Гриф накинулся на песца. «Конечно, они могут нас видеть! Это самая здоровенная телега в скверноземье, загонный недоумок!» Рунгит кивнул. «Это не важно! Хорошо!» «То, что работает на гобба, ваша маскировка и уловки уже такое, ваше грифство, также сработает на эвдишках, не так ли? Они не так уж умны. Гля, как шустро они русачат. Он показал на клубы пыли, поднятые лошадиными копытами. «Они перепуганы. Они хотят избежать...» Он подыскивал своим острым маленьким умом слово, подслушанное у рабов людей. Конфронтации и пока они смотрят на наши отряды, они не увидят парней с наркета, не так ли?» «Эти ваши шумные», — сказал Гульбаш. «Зато вкус хороший», — сказал Гриф и облизнул губы. «Итак», — невинно сказал Рундгит. «Я попрошу Гульбаша пойти и напасть на них. Пусть испробуют зеленокожего пастука». Гриф почухал под своей второй лучшей шляпой босса, Очевидно, он не собирался нападать на имперский караван, иначе на его голове был бы его самый блестящий шлем. «Не, Гульбаш не любит пастукать. Я не уверен, что им не нравится рунгить. Не уверен. Давай пройдем мимо. У нас много рабов и лута. Мы рядом с землями зеленых гриблеров, и у них всегда можно надыбать много зубов. Эй, парни, мы сможем найти более легкий пастук». Гриф посмотрел на других гоблинов в вороньем гнезде. Их уши и носы задрожали. Они были напуганы и в то же время желали драки. И Гриф им и нравился, и был неприятен в равной мере за то, что он уберег их от стычки. Такой вот широкий разрыв в сознании гоблина. Они живут между страхом и насилием во веки веков. «Правда, правда!» — сказал Рундгит. «Забудь, что я что-то говорил». «Да!» — сказал Гриф. Он испытал облегчение, потому что он полагался на советы ночного гоблина. «Да, но есть...» «Что?» — сказал Гриф. А, не важно!» — сказал Рундгит, опираясь на близкое внешнее ограждение вереницы повозок. Она шла вдоль Грифовой главной повозки, направляясь в ущелье. Они были на севере Железной скалы. Караван Грифа пересекал равнины, широко огибая море гномов Баракварра, Они часто появлялись на Старом Гномьем Тракте, ожидая удобной цели. Этот человеческий караван или занимался торговлей на сухопутных путях между Империей и Гномьем Городом, или, может быть, держал путь оттуда на Серебряный Тракт, а затем мог двинуться в любом направлении, по которым люди обычно пересекают горы темных земель. «Что?» — спросил Гриф. Ладно, только вот там будут кучи золота, блестяшек и всяких других классных штук. И пушки, и мечи, и пики. Но ты уж его этого не хочешь, ведь так? Не, я вижу, слишком много проблем. Ты воистину мудр, Гриф, и я оставлю это на твое усмотрение. — Да, хорошо, — сказал Гриф. Его глаза странно заблестели. Они всегда обретали такой блеск, когда он думал о деньгах. — Баш, — сказал Гульбаш, — не слушай его. «Ну вы посмотрите! Гульбаш не пойдет! Он слишком напуган! И ты тоже не можешь пойти, босс! Ты слишком важен! Нужно приглядывать за делами тут, верно?» «Да жалко!» — ответил Гриф. Они немного помолчали. Рундгит дал мысли о золоте и оружии просочиться в свиную голову гоблинского начальника. «Я могу пойти!» — сказал Рундгит. «Я имею в виду, что я могу удостовериться, что все пойдет по плану и все такое. Для тебя, босс». «Ты сказал, что парни с ты уже на месте?» «Да», — сказал Рундгит. и кое кой-кто еще. Я подумал, ты можешь захотеть воспользоваться возможностью, поэтому все устроил для тебя. Так я и сделал. Всего лишь на всякий случай». «Ты знал?» — спросил Гриф, который был непроходимо туп. В действительности он был не столько умным, сколько жадным. Быстрый подсчет подсказал ему, что он сможет извлечь выгоду из аферы, если пойдет Рундгит. Как он прикинул, он почти ничего не потеряет, если пещерный недомерок умрет. Однако он забыл учесть, что он может потерять, если Рундгит преуспеет. — Да ну ладно, я одолжу тебе мою лучшую колесницу и моего лучшего водилу. — Я могу взять своего водилу? «Хорошо. Еще кое-какую броню и остальное. Ты справишься, пещерный недомерок?» «Да, босс», — ответил Рундгит, потирая руки. «Я знаю». Крюглер взбеленился, когда узнал, что его выбрали возницы и колесницы Рундгита. Он предпочитал ездить на волках, а не править ими, в основном потому, что на колеснице тяжело убежать. Вторая причина заключалась в том, что когда правишь колесницей, у тебя всегда прямо за спиной есть еще гоблины. Гоблины с острыми ножами и луками. Его беспокоило, что среди этих гоблинов был Рундгит. «Почему ты меня выбрал?» — сказал он, перекрикивая громкий стук колес. Его уши трепыхались на ветру. «Есть разговор!» — крикнул Рундгит. Он выглядел как образцовый гоблинский босс в своем доспехе. Кольца качественной кольчужной рубашки блестели из-под его балахона, и на его плечах были большие сегментные кожаные наплечники, украшенные кабаньями-клыками. Рога его шлема торчали наружу с двух сторон через его островерхий черный капюшон. На боку у него был серповидный меч, традиционное оружие главарей ночных гоблинов. Разумеется, равнинные гоблины неопытны в их изготовлении, но племенной кузнец отковал ему его в основном путем стуканья равнинных гоблинов им по голове, пока его железная полоса не приняла примерно нужную ему форму. Но эффект был немного утрачен. Рундгит чувствовал себя очень худо на трясущейся колеснице. Крюглер мог это видеть, и он ухмыльнулся ночному гоблину, когда тот цеплялся за стойку. «Проблемы?» Он вильнул колесницей влево, потом вправо. Рундгид застонал. Крюглер столь беззаботно стоял на площадке колесницы, как мог стоять лишь прирожденный возничий. Колесница повиновалась его малейшему движению. Он небрежно держал волчий поводья одной рукой. «Я думаю, ты сам хорошо справляешься, пещерный недомерок. Зачем тебе моя помощь?» Рундгит сглотнул полный рот слюны. Он стал неестественно бледен. «Я с боссом на короткой ноге, так? Я лучший гобба после Гульбаша. Но Гульбаш мешается у меня под ногами. Я ему не нравлюсь. От него надо избавиться, понимаешь?» «Я не стану парять в спину Гульбаша!» «Не, я и не хочу, чтобы ты это делал. Я сам его порешу. Нужно избавиться от Гура». «Ты грибами обдолбался?» Крикнул Крюглер и резко натянул поводья от удивления. Три упряжных волка, тянущих колесницу, взвизгнули от неудовольствия и резко вильнули влево, чуть не перевернув повозку. Сзади раздались проклятия и вой. Дюжина колесниц, следующих за ними, были вынуждены уклоняться. «Он самый большой и крутой губы племени! Единственная причина, по которой он не гриф, это то, что он тупой! Не, слушай!» Гур слушает Гульбаша. На самом деле, он Гобба Гульбаша, а не босса. Только подумай, наш бедный босс, Гульбаш, достал его. Избавься от Гура, затем я смогу избавиться от Гульбаша. Босс будет в безопасности, а я стану вторым Гобба. Поможешь мне? Так уж и быть, ты будешь третьим Гобба. Будет расплюнуть, я обещаю. Я все порешаю. Как? Потому что он сильно тугой. Обещаю честно, сделаешь это для меня, и у тебя не будет никаких проблем. А откуда мне знать, что ты не захочешь от меня избавиться? А ты и не узнаешь? Сказал Рундги, и ты выдавил слабую улыбку. И если ты не сделаешь, как я тебе скажу, может боссом ты и станешь, но скорее всего будет тебе каюк. А сделаешь, и вместо этого можешь стать самим Грифом. Грифом? Крюглер засмеялся. Да ты поехавший. Окни его завтра, когда мы будем делить добычу, хорошо? А, так ты еще и думаешь, что мы победим, чокнутый? А, мы без проблем победим, — сказал Рундгит. Мы победим. Должны, разве нет? Я покажу Грифу, что я лучший его босс, и так он меня послушает. Гульбаш не сражается. Я дерусь. Это важно, вот. Ты это наобум думаешь провернуть? Ты съел слишком много грибов в этих ваших пещерах, — сказал Крюглер. «Не беспокойся!» — Рундгит похлопал Большого Гоблина по руке. «У меня есть план! У меня всегда есть план!» «Это связано с этим?» Крюглер кивнул на ящик с глиняными бутылями, укутанными в солому на полу колесницы. Горящий факел был ремнями привязан к борту колесницы. «О да!» — злобно сказал Рундгит. «Да!» Колесницы в сопровождении огромных толп наездников на волках приближались к каравану Империи. Когда люди заметили, что на них напали гоблины, они увеличили скорость, огры перешли на бег труссой, их крепкие ноги не отставали от лошадей, тянувших фургоны. Рунгит ожидал этого. Он также знал, что они быстро поймут, что фургоны не могут и надеяться опередить волков. Люди готовились к битве. Там была дюжина фургонов, влекомых упряжкой из восьми ломовых лошадей. Семнадцать запасных лошадей шли позади. Рядом галопом проскакала дюжина верховых эскорта, вооруженных пистолетами. Фуры были покрыты железом с бойницами, в бортах каждой были бойницы. Сами фуры опирались на колеса размером с человека. Крыши были плоскими и окружены небольшим парапетом, обшитым железом, что делало из каждой маленькую крепость. На фурах, высунув мушкеты над парапетом, располагались группы мужчин в яркой униформе караванных наемников. Со слаженностью, которая говорила о частой практике, ведущий фургон съехал с брусчатки старой гномьей дороги, завернув к хвосту каравана. Остальные следовали за ним, пока все повозки не оказались в кругу. Люди спрыгнули со своих козел, распрягли лошадей и увели их в центр круга. Огры толкали колеса без лошадных повозок и состыковывали их перед ком с задом соседней, а люди поспешно всовывали стальные штифты в гнезда, объединяя фургоны в непоколебимую стену. Колесницы были все еще в пути, а уже три повозки были связаны друг с другом. «Мы никогда не доберемся туда до того, как они сделают форт!» — крикнул Крюглер. «Он поднял кнут, чтобы подогнать волков!» Рундгит схватил его за руку. «Не, приятель, притормози!» Рундгит повернулся и кивнул одному из двух музыкантов на задней части колесницы, за ним и крюглером. Гоблин надул свои щеки и резко дунул в витой козлиный рог. Резкий звук разорвал воздух. С крыш повозок вырвались клубы дыма, а затем, спустя секунду, донесся треск выстрелов. Пули просвистели в воздухе. Гоблины упали с волков позади колесницы Рундгита. Волки завизжали от боли. Волчья колесница потеряла колесо и завалилась на бок, опрокидывая другие, следующие за ней колесницы. Гоблины заорали в панике, когда эта куча мала прошлась по своим зверям, перевернулась и разлетелась в щепки, врезавшись в землю. Крики страха и гнева раздавались из-за спины, в то время как другие колесницы объезжали место крушения с двух сторон. Другая потеряла колесо, наскочив на незаметный камень и резко остановилась, роняя гоблинов на траву, где их сразу задавили. Рундгит проигнорировал потери. Его взгляд был устремлен на землю недалеко от Вагенбурга. Он издал крик триумфа. Степя жила, когда одеяла, покрытые травой, были отброшены. Гоблины и их волки, лежавшие под ними, вскочили на ноги, как будто по волшебству, как весенняя поросль. Они были достаточно близко. Так близко, что Рундгит слышал шум каравана, ржание испуганных лошадей, крики и проклятия, когда люди увидели эту угрозу. Парни с Наркита были очень близко к ним, и повозки еще не сомкнули кольцо». Волки бежали на полной скорости в сторону лагеря, окруженного повозками. Половина огров бросили попытки свести фургоны вместе и развернулись в боевой порядок, по два на каждый разрыв. Их товарищи продолжили свои усилия. Люди навалились плечами на колеса. Клубы пороховых дымов вырывались из бойниц, повозок и бронированных парапетов. Десяток гоблинов упал, и толпа рядом со Снаркетом развернулась и побежала. Парни с Наркита атаковали, наставив копья. Первая Шеренга была выбита из седел тяжелыми дубинами огров, но затем остальные на рычащих и кусающихся волках окружили гигантских наемников, и копья гоблинов погрузились в мускулистый жир. Волк с Наркита высоко подпрыгнул, перескочив заваруху, и приземлился внутри лагеря. Огры были повалены, их дубины мешали натиску волков и гоблинов. Но и на земле они боролись голыми руками, избивая кишащих вокруг них зеленокожих. Другие гоблины пробежали по ним до середины лагеря, окруженного повозками, и к шуму битвы присоединились крики раненых лошадей. «Сейчас! Крюглер вправо!» «Что?» «Туды!» — крикнул Рундгид и ударил другого гоблина по голове. Колесница наклонилась, когда он сделал резкий поворот. Равнинные гоблины умело наклонялись, а Рундгита мотала от одного плетеного борта к другому. Колесницы Рундгита и парни на волках кружили вокруг Вагенбурга, поливая его по бортам градом стрел. Люди падали с крыш повозок. Длинноствольные ружья вели ответный огонь, и гоблины вылетали из сёдел. Зеленокожие кричали «Их волки скулили и лаяли!» Держи ровно, Крюглер, сказал Рундгит. Он наклонился к ящику под ногами, поднял глиняный сосуд. Из горловины свисала промасленная полоса ткани. Он поджег ее горящим факелом и швырнул изо всех сил. Бутыль попала в борт бронированной повозки и разбилась при ударе, а находившееся внутри горючее сквиговое масло зажглось. Засмеялся Рундгит. Другие гоблины подхватили. Их глаза горели отблеском пламени, озорные улыбки играли на их лицах. Осторожно! Жерняи! крикнул Крюглер. А триатограф стоял перед ними. Град стрел пронесся по дуге над колесницей Рундгита, осыпая зверей и убив одного. Кончайте их! Кончайте их! Заревел Рундгит. Его гарнист продудел приказ, и рунгит бросил еще одну самодельную бомбу в повозке. Она издала свистящий звук, когда глина треснула, и масло занялось огнем. Колесницы ускорились. Огры стояли непоколебимо, готовые принять удар. Четыре колесницы врезались в них. Волки и гоблины в равной мере производили ужасный гвалт. Один огр был повален. Колесница подпрыгнула на его массивном теле. Другая колесница разбилась, разлетевшись в щепки от удара о бронированное пузо у Огра. Волки запутались в собственной упряжи и с легкостью были убиты. Гоблинский экипаж попадал на землю. Крюглер, уворачиваясь и резко меняя направление, объехал свалку деревянных обломков, волков и гоблинов, дергающих вожжи, чтобы развернуть колесницы назад и зайти в тыл отряду Огров. Прыснули фонтаны крови, когда серпоносные колеса отрезали ноги по колено, и огры падали с гневным оревом. Рунгит поднырнул под удар дубиной. Вместо него она попала в борт колесницы и снесла одного гобба из его экипажа. Он и Крюглер завыли от восторга. «Вот это была жизнь! Быстрая и свободная, как ветер!» Рундгит и подумать не мог, что жизнь вне пещер может быть такой веселой. Большинство колесниц врезалось в огров, оставив Рундгита во главе всего трех. Они продолжали ехать вокруг повозок. Волчьи наездники были на флангах. Летели стрелы. Рундгит бросал бомбы до тех пор, пока огонь не охватил половину каравана. Они проскочили мимо дальней части Вагенбурга, где парни с наркита упорно сражались против людей и огров. Они шли на второй заход, когда борт фургона откинулся вниз. Люди вытолкали предмет, укрытый тяжелым промасленным тентом. Они стащили его, и взгляду предстало орудие с девятью стволами. Орудийная прислуга поспешила занять свои места и начала вращать коленчатую рукоятку позади оружия, Когда стволы навелись, байки опустились, воспламенив порох. Воздух внезапно наполнился железом. Один из волков Рундгита взорвался брызгами крови. Его ошметки попали под лапы других волков, и колесница, заскользив, остановилась. Колесница опрокинулась, вывалив Крюглера и Рундгита. Другие колесницы были разбиты на куски. Рундгит обнаружил, что девятиствольная пушка смотрит прямо на него. «Опс!» — сказал он. Мужчины на другом конце пушки улыбнулись и оттянули байки на полке сверху орудия. Рундгит закрыл глаза. Послышалось тяжелое дыхание и звук удара по земле чего-то тяжелого. Он снова открыл глаза. С открытой стороны фургона смотрел вниз с нарки, и с его ножа капала кровь. «Твой счастливый день, пещерный недомерок!» Рундгит улыбнулся. «Что теперь?» — спросил Снаркит. Начальник каравана опустился на колени на полу. Его глаза бросили вызывающий взгляд на палубу передвижного дворца Гриффа. Его руки были связаны у него за спиной, а его разорванная одежда была покрыта сажей и пятнами крови. — Скажи ему! — сказал великий ворчун Грифф. — Что я собираюсь их у всех убить и сожрать! — Нет! — сказал Рундгит. «Ты хорошо поработал, Рунгит. Стойте-ка, что ты имеешь в виду поднять?» В мгновение ока на лице Гриффа удовлетворение сменилось яростью. Он стиснул кулак, сжимая на своих коленях Снотлинга. «Без обид!» — проговорил Рунгит. «Но у меня есть идейка получше». «Ты не можешь просто сказать мне «нет», недомерок!» — проревел Грифф. «Гур!» Внушительный гоблин позади трона вскинул голову. Его бестолковые, злые глаза сфокусировались на Рундгите. Рундгит замахал руками. Его балахон затрепыхался. — Нет-нет, Бош, нет-нет, Бош, это хорошая идея, честно. Позволь сказать, и если она тебе не понравится, тогда спускай на меня, Гура. хошь кучу золота и блестя? Гриф успокоился. Хорошо, — Хорошо-хорошо. Он расслабил кулак. Снотлинг хныкнул от облегчения. Рундгит быстро выпалил. «Не убивай их, дай им уйти, а когда они вернутся, они принесут с собой еще больше деньжат. И если они вернутся домой, их друганы скажут, «О, вы только гляньте, эта дорога классная и безопасная, мы через время заглянем на чашечку чая, и хорошо бы захватить с собой золотишко, чтобы дать его этим милым гомблинским волчьим парням, которые провели нас через скверноземье к горам». Ты говоришь, что поерундит, что я могу всех их убить и забрать их золото? Нет, ваше ворочливо жулистое грифство, послушайте, убьете их сейчас, и, разумеется, получите еще их золото. Но это будет вообще еще золото, которое вы когда-либо получите, верно? Но если вы отпустите их, то вы получите немного золота сейчас и немного потом. Потом придут их друганы, и вы возьмете немного ихнего золота, а потом придут друганы друганов и так далее. Убьете их сейчас, и их друганы вообще не придут, верно? Для большинства прочих гоблинов это было бы полностью необъяснимо. Но Гриф не был одним из этих прочих. Он был Гриффом, самым хитрым торговцем на Северном Скверноземье. Он погладил подбородок. «Я слышал о чем-то подобном. Как они это там называют? Гульбаш, эти гоблины с их забавными пошлистями!» «Краснорюца Гриф. они называют это пошлиной. Они переняли эту агро в какое-то время назад». Обиженно сказал Гульбаш, но он бросил на Рундгита полный испепеляющего презрения взгляд. «Да, пошли, я возьму немного золота у многих из них, это лучше, чем взять много золота у немногих из них, это...» Он принялся считать на пальцах. «Один, два, три, четыре, да это ж до зала золото!» Итак, сказал Скарсник. «Вот как я стал вторым басом грифа. После этого я мог делать, что захочу. Я старательно все это записал, как я все записывал до этого, но тут у меня появилась мысль. Я извиняюсь, мой владыка, что перебиваю ваш рассказ, но вы говорили о гоблине Гури и о том, как вы его боитесь. Взгляд Скарсника ожесточился и стал опасным. Весь дух товарищества в них потух, будто залитый водой огонь. Я никогда не говорил, что боюсь его, разве нет? Гобла зарычал. Я пытался говорить ровно. Я имею в виду, мой владыка, что он мешал осуществлению ваших планов, будучи человеком Гульбаша, всего лишь это. Я вообще не говорил, что он был человеком, сказал Скарсник, мотая головой от моей глупости. Ну да, было дело, верно? Не надо было от него избавиться, надо. Ты спрашиваешь потому, что хочешь знать? Да? То не ладно. Вот как я избавился от большого старины Гура.